поскольку намеревались пересадить на него большую часть пленных, число которых после неожиданной встречи с комиссаром Ремилом снова достигло 300 человек. Помещения пленных были уже переполнены до предела. Кроме того, Атлантис уже не мог прокормить такое количество людей, опустошавших его запасы с невероятной скоростью. Конечно, Дурмитор вряд ли можно было назвать тем судном, на котором кто-либо согласился бы добровольно отправиться в морское путешествие. Но ничего лучшего не было. Охранять пленных на югославской развалюхе должны были 14 немецких моряков во главе с лейтенантом Деннелем. 15 человек против 300 пленных, не считая команды судна. Напутствие пленных, мор предупредил их, чтобы не было никаких глупостей. Под днищем судна заложены мины с часовым механизмом, и если что-нибудь случится, пароход будет немедленно затоплен. Дурмитор предполагалось привезти в Магадишо, сомалийский порт, контролируемый союзными итальянцами. По расчетам, все путешествие должно было продлиться 19 суток. Но все получилось совсем не так, как планировали. Во-первых, выяснилось, что на Дурмиторе гораздо меньше угля, чем указано в расходных ведомостях старшего механика. Причем настолько меньше, что дойти до Магадиша, как планировалось, не представлялось никакой возможности. Кроме того, воды и продовольствия на судне было в обрез, а опустошенный пленами Атлантис ничем существенно помочь не мог». Экономия уголь, лейтенант Деннель шел со скоростью пять узлов. Путешествие растянулось, и на судне кончились продовольствие и вода. Все это усугублялось тем обстоятельством, что Дурмитор шел с грузом соли, которая превратила в кошмар жизнь и конвоя, и пленных. Соль скрипела на зубах, разъедала кожу и глаза. На пароходе жили полчища крыс – и насекомых-паразитов. В топках сожгли всю мебель, крышки люков и даже доски палубного настила. Порой пытались ставить паруса. Внезапно хлынувший дождь спас людей от смертельной жажды. Тем не менее, Деннель довел пароход до Сомалийского побережья, пробыв пути 29 суток вместо планируемых 19. Магадиша бомбардировали британские крейсера, И 22 ноября Деннель выбросил судно на отмель у небольшого рыбацкого села Варшеих. Прибывшие итальянские солдаты, не разбираясь, объявили военнопленными всех, включая Деннеля и его матросов, погрузили в грузовики и доставили в Магадиши, где всех под конвоем провели по улицам города в знак очередной блистательной победы римлян над варварами. Лишь через двое суток лейтенанту Деннелю удалось объясниться с итальянскими военными властями. Немцев освободили и предложили немедленно убираться из Сомали, поскольку из-за них англичане могут подвергнуть Магадише еще одной бомбардировке. Дурмитор итальянцы сняли смели и привели Магадиша, где судно было в итоге захвачено англичанами в ходе их наступательной операции в Восточной Африке, а после войны передано обратно Югославии. Ничего еще не зная об этих событиях, Атлантис 10 ноября 1940 года выпустил в воздух палубный гидросамолет, который обнаружил значительно севернее рейдера норвежский танкер.